сын предсказательницы судьбы мёртв его мир невероятно тихая тьма пустая и бесформенная где-то в бесформенной тьме раздаётся голос привет мистер роулингс голос звучит очень-очень издалека привет привет привет Закири ничего не чувствует, даже земли под ногами. Да и ног не чувствует, если на то пошло. Есть только тьма, тихие голоса издалека и ничего больше. А потом всё раз и меняется. Это похоже на пробуждение, когда не помнишь, как провалился в сон, но пробуждение происходит не постепенно, а резко, сразу, внезапно, ошеломительно. Он вернулся в своё тело или в версию этого тела, кто знает. Он лежит на земле в пижамных штанах, без обуви, но в пальто, которое по-прежнему считает сюртуком Саймона. Хотя и Сюртуку и это его до смерти изношенной версии тела им-то известно, что они принадлежат тому, кто их носит. На груди у него оттиск недавно выжженного ключа, но нет ни раны, ни крови. И сердцебиения тоже нет. Однако сильнее всего убеждает его в том, что он действительно мёртв, тот факт, что очки его исчезли, а перед глазами всё отчётливо и ясно. Представления Закери о загробной жизни, если она есть, вечно варьировались от небытия до реинкарнации и перехода в параллельные вселенные, которых не счесть. Но в итоге он неизменно возвращался к тезису о отчётности любых догадок и останавливался на том, что узнает как оно там, только когда умрёт. И вот теперь он мёртв и лежит на берегу, очень похожим на тот, на котором умер, и всё-таки на другом, но пока что он слишком взвинчен, чтобы оценить разницу. Он пытается вспомнить, что произошло, и память мучительно обостряется. Да, Адриан вернулся. Очутился прямо там, перед ним. Лишь на одно мгновение он обрёл то, что искал. И тут история пошла совсем не так, как можно было надеяться. Он успел подумать тогда, что наконец, наконец-то сбудется тот поцелуй и даже больше. И он прокручивает в голове эти последние мгновения, жалея, что не знал, что они последние. Но если бы даже знал, сейчас он понятия не имеет, что бы сделал, будь у него на это хоть какое-то время. Дариан определённо то был Дариан там на берегу беззвёздного моря может Дариан его не узнал не понял что это он Закери он и сам ведь тогда на снегу тоже не сразу поверил что это был Дариан тогда он отдал ему тот самый меч но на этот раз Дариан и впрямь знал как им орудовать такое чувство что все кусочки головоломки были вставлены так чтобы привести к этому моменту и он сам вставил половину из них он злится на себя за многое, что сделал и чего не сделал, и сколько времени потратил впустую, ожидая, когда начнётся его жизнь. А теперь она кончена. И тут ему является другая мысль, и внезапно явственно он впадает в гнев совсем по иному адресу. Закери принуждает себя встать на ноги и орёт на судьбу: Но та отмалчивается. Судьба здесь не живёт. Здесь ничто не живёт. Ты здесь потому, что мне нужно, чтобы ты сделал то, что я сама не могу. Вот что сказала Мирабель после того, как упал лифт и перед тем, как произошло всё дальнейшее. Я и нужно было, чтобы он умер. Она знала. Она всё время знала, что это произойдёт. Закери пытается заорать ещё раз, но у него не хватает духу. Вместо он вздыхает. Это несправедливо. Он едва успел начать. Сейчас он должен быть в середине своей истории, а не в конце или каком-то посмертном эпилоге, вот как сейчас. Он даже ничего и не сделал. Ничего не добился. Так ли это? Он не знает. Он нашёл человека, затерявшегося во времени, а может и сам им стал. Он дошёл до беззвёздного моря, обрёл то, что искал, и снова это утратил всё в один миг. Он пытается решить, изменился ли он с тех пор, как это всё началось, потому что не в этом ли дело и чувствует себя иначе, чем раньше. но не может взвесить, что весомее, чувствовать себя иначе или измениться внутри, оставшись без сердцебиения, а сам при этом стоит босой на берегу. Да, он ведь на берегу. Закири смотрит на море. Это не тот берег, на котором он стоял минутой раньше, до того. Неужели и правда минутой? Берег похож, включая скалы, что высится позади. Но есть и отличие. На этом берегу есть лодка. Маленькая лодка с вёслами, аккуратно прислонёнными к сиденью, наполовину в море, наполовину на суше. Ждёт его, дожидается. Море вокруг лодки синее, яркого, неправдоподобного цвета. Закири трогает море босой ногой, и оно вспархивает, кружится, щекочет. Оно из конфетти. Бумажного конфетти разных оттенков синего, зеленого и фиолетового, и еще белого для оторочки прибоя. По мере удаления от берега к конфетти примешивается серпантин, длинные завитки бумажных лент, что притворяются волнами. Реккири смотрит на утёс и возвышающееся на нём строение, которое несомненно изображает собой замок, хоть и выстроено из раскрашенного картона. Оттуда, где он стоит, видно, что это всего лишь фасад, две стены с окнами, ни весомости, ни объёма. Идея замка раскрашена и сзади подпёрта, чтобы обмануть глаз с большего расстояния, чем это. Над замком звёзды Гигантские, сложные из бумаги звёзды, свисающие с нитей, которые пропадают во тьме. Падающие звёзды замерли в разгар падения, а планеты развешены на разной высоте, какая с кольцом, как Сатурн, какая без. Прям-таки вселенная. Закери поворачивается к бумажной воде. За морем находится город. Он сияет, мерцает огнями. Буря эмоций, которую Закери претерпевал, стихла, неожиданно сменившись спокойствием. Он смотрит на лодку, приподнимает весло. Оно легкое, но вполне материально на ощупь. Он отталкивает лодку от берега, и, соскользнув в бумажное море, она остается на плаву, только вода из конфетти под ее весом волнуется и свинчивается в воронке. Очевидно, что квест его ещё не закончен. Пока что. Судьба не покончила с ним даже и после смерти. Закери Эзра Роулингс вступает в лодку, усаживается на скамеечку и начинает грести.